путешествия в китаре хороший день ночной кошмар улыбка мелифаро выходила за пределы его лица плохая ночь дневная грёза усмехнулся я какую-то долю секунды мелифаро отарапело пялился на меня потом с облегчением расхохотался понял А что не худший из шуток, сам придумал? Нет, Лонли Локли научил. Этого заявления было достаточно, чтобы смех Мелифаро перешел в жалобные стоны. Мы сидели в обжоре бунби. Мой коллега ужинал после тяжелого рабочего дня, а я завтракал перед не менее тяжелой рабочей ночью. Судя по всему, мне снова предстояло сидеть в собственном кабинете, Подыхать головокружительные весенние запахи, нахально проникающие в казённое помещение из распахнутого окна, и заниматься дыхательной гимнастикой, которой меня действительно научил улон лилокли. В этой области наш неулыбчивый сэр Шурф и правда был крупным специалистом. Начало весны не лучший сезон для склейки разбитых сердец. Так что я был не самым счастливым человеком в последнее время. Если бы Милифаро был знаком со мной дольше полугода, он безошибочно смог бы понять это по ядовитым интонациям в потоке моих шуточек. Грешные магистры, а ведь действительно еще и полгода не прошло с тех пор, как я оказался в Йехо. Я изумленно покачал головой. — Ты чего? — с любопытством спросил Милифаро. Вспомнил, сколько я тут торчу, честно сказал я. Всего ничего получается, а? А сколько народу загубил? уважительно подхватил Мелифара. А какие планы на будущее? не без стого хмыкнул я, изобразив на лице максимально зверское выражение. Вы у меня ещё все попляшете. Жуфен просил тебе передать, чтобы ты не слишком тщательно пережёвывал, отсмеявшись, сообщил Мелифару. В его голосе чувствовалась лёгкая зависть. Он хочет испытать на мне какую-нибудь новую клизму, так что ли? Его надежды напрасны, мой желудок способен переварить и вовсе не прожжённые куски, сварливо отозвался я, но сердце радостно ёкнуло. Если сэр Жуфен затеял Торжественное возложение на мои плечи какой-нибудь неразрешимой проблемы, грешной магистры это же именно то, что мне требуется. Мелифаров вздохнул. Он собирается с тобой секретничать. Некая страшная тайна огромными буквами написана на челе нашего шефа. Думаю, тебе предстоит перегрызть глотки нескольким десяткам мятежных магистров чтобы вырвать их из преступных рук великий секрет какого-нибудь вселенского слабительного подозреваю что мне суждено всю жизнь оставаться несведущим свидетелем ваших злодейских интриг тогда я пошёл злодейские интриги это звучит слишком соблазнительно ты что и доедать не будешь сгоришь ты на работе ночной кошмар А я еще попляшу на кучке твоего пепла. «Не буду ни доедать, ни платить», — гордо сказал я, запахнувшись в теплую мантию смерти. «Я такой страшный, что мне все можно. Так что на твоем месте я бы не особенно рассчитывал на балетную карьеру, бедняга». С этими словами я стремительно стартовал. Наш милый диалог мог продолжаться бесконечно, А меня окрыляла гремучая смесь любопытства пополам с надеждой. Сэр Жюфенхали как раз принюхивался к содержимому кувшина с камрой, удовлетворённо кивнув, он наполнил кружку. Эксперимента ради изменил своим принципам. Эта камера не из обжора, Макс. Заказал её в Толстике на повороте. Да, я думаю, знаю, чем эта жёнушка нашего Лукфи на жизнь зарабатывает. Оказалось, очень неплохо. Ты уже был там когда-нибудь? Я помотал головой. Это очень нехорошо. Непатриотично, я бы сказал. Раз уж хозяйка толстяка, жена нашего коллеги, значит, мы просто обязаны. Да ты садись, Макс. Мог бы и доесть, между прочим. Что-то я тебя не узнаю. Променять еду на работу. Не вы один у нас любопытный, вздохнул я. Всё-то вы обо мне знаете, Жюфен, даже о том, что остаётся на дне моей тарелки. Уму непостижимо. Не всё, а только самое важное, сэр Жюфен налил мне камры. У меня к тебе серьёзный разговор, Макс, действительно очень серьёзный. Хочу озадачить тебя одной проблемой. «Наконец-то!» — с восторгом сказал я, и полез в карман за свертком с окурками, который благополучно продолжал извлекать из щели между мирами, то есть из-под собственной подушки. Педагогическая система непогрешимого сэра Мабы Калоха, много очень маленьких пряников и ни одного кнута, а действует безотказно. Измученный отвратительным привкусом местного табака — Я целыми днями таскал сигареты с недостижимой территории собственной исторической родины, не слишком ломая голову, чтобы понять, как это у меня получается. «Я с самого начала приберегал эту задачку для тебя», — задумчиво сказал Джуфин. «Только мне казалось, что потребуется ждать несколько лет, дать тебе время привыкнуть к нашему миру. Оказалось, что это не нужно». Ты и так уже привык, дальше некуда. Я только что сам об этом думал, кивнул я. До меня вдруг дошло, что мы с Милефаро знакомы меньше, чем полгода, а потом до меня дошло всё остальное. М-м, да. Сержуфин пожал плечами. Мне самому порой твои темпы кажутся чересчур фантастическими, так что я уверен, что ты справишься. Да и момент сейчас самый подходящий. Небольшое путешествие на край света. Именно то, что тебе требуется, так ведь? Джуффин жалобно сказал я, не тяните, вы меня уже так заинтриговали, что голова кругом. Да я не тяну, просто жду, пока ты нальешь себе еще чашку, усядешься поудобнее, закуришь и... История длинная, Макс, и очень путанная. Дырку над вами в небе, сэр. Я обожаю длинные, путанные истории. Кажется, мой голос давно не был таким счастливым. Что-то неладное творится с моим родным городом Кеттарис, сэр Макс. Я даже рот открыл, чего, чего, ну, такого начала я не предвидел, это уж точно. Жуфин, понимающе улыбнулся. Твои познания в географии Соединённого королевства пока весьма «Не щадите мое самолюбие, сэр. Я никогда не беру его с собой, выходя из дома. Я совершенно не знаю вашей географии». Джуффин кивнул и развернул карту. Я зачарованно уставился на нее. Местная картография — это отдельная область искусства. Коротко остриженный узкий ноготь моего шефа сухо постукивал по маленькому пестрому пятнышку, приютившемуся где-то на западе, среди изящно вычерченных горных пиков. Это Китари Макс. А эхо вот здесь, видишь? Ноготь Джуфины хищно царапнул миниатюрное изображение городка в нижней части карты. Не так уж далеко, хотя в общем, не так уж и близко. Знаешь, что значит этот пёстрый кружок? Я помотал головой. Это значит, что основным занятием жителей города являются разного рода прикладные искусства. Из поколения в поколение Катари был знаменит своими коврами. Даже во время моей юности они были изумительны, хотя тогда в мире было немало изумительных вещей. Таких шикарных ковров до сих пор нигде больше не делают. Разумеется, столица охотно торгует с Китаем. Здесь любят роскошь. Подождите секунду, Джуфен. Тот огромный ковёр цвета тёмного индиго, что лежит у вас в гостиной оттуда. Я угадал? Угадал. Почему ты так подумал? Потому что потому что по краям вышита надпись Мёд Китаи, и я расхохотался. Джуффин, разумеется, тоже. — Вордалака тебе в рот, парень, ну ты даешь. Ты слушать-то будешь? Буду, — Буду-буду. Я добавил себе камры и старательно изобразил на своем лице выражение тяжелого умственного усилия. — Нет, правда, рассказывайте. Еще в начале эпохи Кодекса в Еха возник обычай ездить в китаре большими караванами. Это действительно удобно, так что нововведение никого не удивляло. Еще тогда я обратил внимание, что каждый караван непременно сопровождает уроженец Китари. Но подумал, если мои земляки хотят немного заработать, то с какой стати я буду им препятствовать? Разумеется, поначалу не все желающие съездить за покупками соглашались путешествовать в большой компании, да еще и платить за услуги проводника, но... Было несколько забавных случаев. Столичные балбесы попросту не могли найти дорогу в Китаи, возвращались растерянные, несли какую-то чушь, что Китаи дескт разрушен. Удивляться тут нечему, дорог повсюду хватает. А какие только оправдания не найдёт человек для своей глупости. Но ну, все эти истории убедили наших купцов, что небольшая плата мастеру, предводителю каравана, Как именовали себя мои земляки, очень горизонная штука. Никому не хочется терять время, терпеть убыток и заодно становиться по смежающим. Вы говорите, что взрослые люди в здравом уме не могли найти дорогу в Шкеттари, удивлённо переспросил я. Неужели в Соединённом королевстве так плохо с дорогами? Я-то думал, что Хороший вопрос, Макс. Этому многие удивлялись, как вообще было возможно заблудиться. Гравство Шимара не самая отдалённая провинция, да и к итаре отнюдь не деревня. Предводители караванов объясняли такого рода трудности тем, что большинство городков вокруг китары В смутные времена были разрушены, поскольку жизнь этих городков зависела исключительно от нужд провинциальных резиденций орденов, вокруг которых они были построены, возрождать их не было смысла. Упоминали ребята и о разрушенных дорогах. Это уже казалось немного странным. Никогда не слышал, чтобы во время великой смуты кто-то разрушал дороги, да и зачем? Был, правда, один смешной случай с одним из младших магистров ордена Потаённой травы, близким родственником нашего Мелифара, между прочим. Покидали столицу. Парень почему-то решил, что его будут преследовать, и заставил дорогу, по которой удирал, устремиться в небо. Зрелище было то ещё. Едешь по дороге и вдруг понимаешь, что она ведёт вертикально вверх к облакам. Я даже предлагал магистру Нуфлину оставить всё как есть, но он в те годы был не настолько весёлым мужиком, чтобы со мной согласиться. Сэр Жуфин ехидно хихикнул, насладясь своим колоритным воспоминанием, я тоже не сдержал улыбку. В общем, дорогу тут же привели в порядок, да и произошло это совсем в другом месте. Так что я немного посомневался относительно разрушенных дорог, а потом подумал: Если местные жители так говорят, значит они знают. Да и какое ему дело до всего этого? Словом, проводникам все верили, да и до сих пор верят, а почему бы нет? Наши купцы возвращаются из Китари с нагруженными коврами, а мобилерами и тоже сетуют на ужасное состояние дорог. Киттарийский ковы, между прочим, становится всё лучше. А путешественники в один голос твердят о красоте и богатстве моего родного городка. Не знаю, не знаю, на моей памяти Каттаре никогда не был такой уж процветающим культурным центром. Хотя всё меняется и хорошо, если к лучшему. А вы сами спросил я, сколько лет вы там не были, Джуфин? Очень долго. И сильно сомневаюсь, что когда-нибудь туда вернусь. В Китае у меня не осталось ни друзей, ни родни, так что ни нежность, ни обязательства больше не связывают меня с этой точкой на карте. Я совершенно не сентиментален, как и ты сам, между прочим. Ну, дело даже не в этом. Существует нечто вроде внутреннего запрета. Что-то говорит мне, что и ехать в Китай мне не только не нужно, но и нельзя. А мой опыт свидетельствует, что внутренний запрет единственный реально существующий. Тебе знакомо подобное чувство, Макс? Я задумчиво пожал плечами и с удовольствием закурил. Думаю, что знаю, о чём вы говорите. Настоящий внутренний запрет великая сила. Только я часто не могу отличить его от прочего хлама всяких там порнеидеальных мыслей и сыверных привычек. Вы понимаете, да? Ещё бы улыбнулся Серж Гуфин. Не переживай на этот счёт. Ясность ощущений дело наживное. Ладно. Давай вернёмся к делу. Пару лет назад произошла довольно дикая история. В этот самый кабинет явились два беглых преступника. Один из них истошно орал, что они желают сдаться сэру почтенному начальнику лично, а второй задумчиво уставился в одну точку. Ребят проходили по ведомству городской полиции, куда угодили по какому-то пустыковому поводу. Они сбежали из-под стражи, что меня совсем не удивляет при бардаке, царящем в бабутиной конторе от закономерно. Один из проказников по имени Мотти Фара оказался моим земляком. Как и я сам, он не был в Китаре довольно долго, с начала эпохи кодекса или еще дольше, когда влип в неприятности, решил, что родной город — не худшее место, чтобы скрыться от столичной полиции. Замечу, что полностью с ним согласен. Так что ребята отправились примехонько в Китаре — И заблудились. — И вам кажется, что это уже слишком, да? — ехидно улыбнулся я. — А может быть, у вашего земляка просто беда с головкой? Ну, знаете, как это бывает. — Мой земляк не произвел на меня впечатление полного идиота, — сухо заметил сэр Жуффин. — По моему скромному разумению, у господина Фара должно было хватить ума, чтобы попасть в родной город. Короче говоря, после этой перетряги беглицы вернулись примёхонько в столицу. Вместо того, чтобы скрываться, они бегом бросились в дом у моста, что само по себе невероятно, и начали умолять о встрече со мной. Моё любопытство не позволяло пренебречь их просьбой. Люди нечасто совершали такие нелепые поступки. Часто буркнул я: "Ещё и не такие". Ну, по большому счёту, «Ты прав, Макс, — улыбнулся Джуфин, — но у нас, уроженца в китаре, практичность в крови. Ты не отвлекайся, самое интересное впереди». «Извините, Джуфин, что-то я сегодня не в меру веселый». «Да уж веселый, нечего сказать». «Ты у нас в последнее время такой веселый, что смотреть тошно», — сочувственно вздохнул мой шеф. Он покинул свое кресло, подошел ко мне и неожиданно дернул меня за ухо. Это было так нелепо, что он нервно расхохотался, а от смеявшийся с изумлением понял, что моё настроение действительно заметно улучшилось. При словуте о разбитое сердце казалось целёхоньким. Ты заслужил передышку, сер Макс. Тяжёлая рука сэра Джуфина Халле легла на моё плечо. Это мой маленький подарок. Вообще-то всё, что с тобой происходит, ты должен сожрать самостоятельно без всякой там народной медицины ну от любого правила иногда можно отступить недалеко и ненадолго тем более что мне действительно требуется всё твоё внимание а не его жалкие шмётки ясно я молча кивнул наслаждаясь отсутствием привычной ноющей боли в груди верной спутницы каждой моей утраты джуфен вернулся на место И спокойно продолжил рассказ. Мой земляк выглядел смертельно перепуганным. Он утверждал, что Китарий исчез, вернее, лежит в руинах. Его спутник находился в сумеречном состоянии рассудка. А безумием от него пахло, как потом от фермера. Беднягу пришлось отправить в приют безумных. Какая уж там тюрьма. Он и имя-то свое грешное не мог выговорить, только мычал. Но сам Мотти Фара показался мне очень рассудительным господином. Он заявил, что два года в тюрьме Нунда, причитающиеся ему по закону, сущие пустяки по сравнению с исчезновением нашего с ним родного города. А потом этот истинный патриот Киттари сделал вот так. Указательным пальцем правой руки Джуфин два раза быстро стукнул себя по кончику носа и добавил, что искренне надеяться за побег я ему, как земля к земляку, прибавлять не стану. Это наш любимый китарийский жест, Макс. Он означает, что два хороших человека всегда могут договориться. Я так расчувствовался, что тут же поверил в его абсолютную вменяемость. Был момент, когда я поймал себя на мысли, что готов и вовсе его отпустить, Да только Бубутин и ребята уже знали, что хитрец сидит у меня под крылышком. Вот это я понимаю патриотизм. Я не мог сдержать улыбку, столько убийственной иронии было в интонации моего шефа.